Аудиотека всемирной литературы Джахангира Абдулаева представляет Василий Шукшин «Любавины». В романе «Любавины» 1965 года Шукшин показал историю большой семьи, тесно сплетенную с историей России в XX веке, в частности, во время Гражданской войны. «Любавины». Книга первая. Часть первая. Глава первая. Любавиных в деревне не любили. За гордость. Жили Любавины, как в крепости. Огромный крестовый дом под железной крышей. Вокруг дома заблот из вершковых плах. По граде днем и ночью гремят проволокой два волкодава с красными злыми глазами. Мужиков Любавиных пятеро. Отец и четыре сына. Спокойные, угрюмые,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 Жил он отдельно, своим хозяйством. Как-то незаметно вывернулся из-под влияния отца. Но своей самостоятельностью не раздражал его. Зря не спорил. Приходил вот с родным. Охотно подакивал отцу, а за душой таил другое, свое. Братья понимали, что явим себе на уме. Было ему за тридцать. Третий Макар, самый суетливый из всех Любавинах. Ходил в чистой рубахе, волосы аккуратно причесывал, лицо красивое и злое. В глазах его постоянно таился ядовитый спешок, любил подраться. Обиды никому не прощал, не спал ночами, стонал, ворочался, выдумывал один за другим коварные мстительные планы. дороге мог в любую минуту выхватить из голенича нож и в свалке под шумок запустить кому-нибудь под ребро. Парни боялись его, он знал это. Самый младший из братьев Егор, задумчивый парнина, круглолицый и стройный, как девка. вот он немного разговорчивее и веселее, любая, закрыв глаза, пошла бы за ним. Было в его лице что-то до да боли привлекательное, что-то сильное, сверзкое и мягкое, поразительно нежное вместе. Но он почти ни с кем не разговаривал и улыбался редко, неохотно. На девок, однако, смотрел и снился им ночами.